Глава 11. Суббота. Вечер. Стрелять Андрей не собирался, но почему-то взял пистолет. Не хотел, да взял. Сергей Сергеевич был старше, и он был наставником. А наставников надо слушаться. Пистолет оказался легче и удобнее, чем Андрей ожидал. И приятней, что ли. К рукоятке не нужно было привыкать. Она естественным образом расположилась в ладони и назначила место для каждого пальца. Указательному ничего не оставалось, как только лично курок. Жалюзи на окнах и дверях по-прежнему были опущены. Никто не увидит. И, наверное, не услышит. Куда? спросил Андрей. Куда стрелять? В сердце, сказал наставник. Оно у людей слева, если ты не в курсе. Андрей задумчиво покачал пистолетом и из подлобья глянул на Вадика. Тот, побелев, сжался в спинку дивана. Затем он ненароком направил ствол на Сергея Сергеевича. Наставник иронически шевельнул бровью, в его глазах не было ни страха, ни сомнения. Андрей проверил, снял ли предохранитель, и снова, повернувшись к Вадику, дернул курок. Раздавшийся звук не был похож на выстрел. Это и не было выстрелом. Вадик сидел живой, смертельно напуганный, но без дырки в груди, и от него жутко воняло. «Это что, проверка?» — молвил Андрей. «Кто ж тебе позволит пачкать служебную квартиру? Хотя наш дорогой художник...» «Ладно, диван давно пора было заменить. А пистолет не настоящий, муляж. Неужели я стал бы рисковать? Да и убивать тебе никого не придется, этим другие занимаются. Такие, как царапин». «Проверка», — разочарованно повторил Андрей. «И что дальше?» «Увидишь». Наставник открыл фальш-панель рядом со встроенным баром. Вадик все это время, не шевелившийся, внезапно вскочил и, схватив терминал, с размаху ударил его по затылку. Сергей Сергеевич ткнулся лицом в стену и, оставляя на облицовке, кровяную дорожку сполз вниз. «Ну и дурак же ты!» — воскликнул Андрей. Он осмотрел терминал и сокрушенно покачал головой. Крышка отломилась и болталась на тонком цветном жгутике. Через экран пролегла диагональная трещина. «А ты не дурак?» — взвизгнул Вадик. «Ты же меня прикончить мог! Откуда ты знал, что он игрушечный?» «Пистолет? В кино такое часто показывают. В «Московских тайнах» тоже было. Не помню, в какой серии. «Я сериалами не увлекаюсь!» — буркнул Вадик. «А терминал мы починим, не ори!» В экране жидкие кристаллы должны быть. Вытекли, небось. Сейчас найдем и зальем обратно. Сиди уж! Вони тут наделал. А ты бы не наделал, скинулся он, когда в тебя. Черт! А этот урод! Диван я ему, видишь ли, испачкал. Ничего я не испачкал. Я только... Заткнись, верил Андрей. Ремень снимай. Они связали Сергею Сергеевичу руки и ноги и оттащили его от стены. Ремни затянулись плохо, и Андрей догадывался, что наставник быстро освободится. Быстро, но не раньше, чем они уйдут. Сергей Сергеевич коротко мыкнул и пошевелился. Андрей поставил ботинок ему на горло и дернул за петлю. Шнур у терминала был гладкий, узел двигался свободно. — окна и двери управляются отдельно? — спросил Андрей. <свук> <свук> Произнес Сергей Сергеевич, дико выпучивая глаза. А! Громче говори! Андрей чуть ослабил удавку, позволяя ему набрать воздуха. Да, отдельно! Ну и как? Нам только дверь, чтобы без окон. На табло! Тридцать шесть! Она откроется! Ага! Тройка дверь, шестерка сигнализация! Или наоборот? «Ты зря это делаешь», — сказал Сергей Сергеевич. «Ну-ну-ну», — ну, предостерег Андрей, стягивая шнур. «Я зря в неотложку не верил. Вот что я делал зря. А все остальное я делаю не напрасно». «Как знаешь», — просипел наставник. «Где мне найти неотложку?» «Нигде». «Но она существует». «Андрей, пойдем отсюда», — позвал Вадик. Вдруг эти явятся? Лохудры? Или еще кто-нибудь? Погоди. Итак, Сергей Сергеевич, где не отложка? Не отложка. Это не офис и не дом с вывеской. Это люди. Люди? Такие, как Илья Царапин. И как ты? Скольких он убил? Ерунду всякую спрашиваешь. Андрей посмотрел на Вадика и нервно засмеялся. Его и впрямь интересовало другое. Наставник под ботинком, со шнуром вокруг шеи, все еще продолжал учить. «Почему вы нас убиваете?» «Кого вас?» «Черов!» «Черов мы не трогаем. Кому они мешают? Сам подумай». «Верно!» — осенило Андрея. «Вы не черов убиваете?» «Тех, у кого статус нормальный, а они...» Таких в блоках тоже полно. И вы, не неотложка, решаете, кому жить, а кому сдохнуть. А кто же решать будет, спокойно сказал он. Художник твой? Тогда в обществе все сдохнут. Пошли, Андрей, заныл вадит. Пошли, но я еще вернусь. Я на это надеюсь, отозвался наставник. Андрей доволок его до дивана и привязал к ножке. — Не волнуйся, я не убегу, — сказал Сергей Сергеевич. — Бегать тебе придется. Вадик достал из кармана носовой платок и скомков забил ему в рот. Потом выпрямился и врезал ногой по ребрам. Наставник застонал, но странное выражение благости с его лица так и не пропало. Андрей, немного помедлив, набрал на табло 36. Металлический занавес на двери поехал вверх. Вадик уже приплясал возле открывающегося прохода. Как только жалюзи поднялись до пояса, он нагнулся и, толкнув двойные двери, вылетел в холл. Андрей завязал ремни покрепче и выскочил за Вадиком. Тот стоял в прихожей и ковырял мудренный замок. «Не выберемся», — сказал он. «Я без понятия, как эта штуковина работает. Мне Ленка все время открывала. А мне Гертруда». «Надо было у Сергеича твоего узнать». «А ты допрос, идиотский!» «Он, по-моему, совсем тебе голову заморочил». «Да», — не в попад ответил Андрей. Вадик был прав насчет головы. А что касается допроса, так его вроде и не было. Наставник сам все рассказал. «Или не все, а лишь то, что считал нужным. Пожалуй, это вернее. Убивают, не убивают. Действительно глупо. Известно, убивают». Что Андрей хотел выяснить? Почему его до сих пор не убили? Так это же ясно. Теперь-то уж точно. «Идем назад», — сказал он. «Сбрендил?» «Заодно и про замок спросим».